Глава 23. Про шпроты мы на Сарге разговаривали долго. Проблема была в том, что я понятия не имела о технологии производства. Обсуждали коптилки. Вот как раз примерное устройство коптилок я знала. Не самые я заядлый дачник и походник, но в студенческие годы бывало и на дачах, и в походах. С мужем бывшим, кстати, чаще ездили как раз не в походы. Ленив был Витенька, что уж там. На даче, разумеется, мы ездили выпить и готовили закуску сами. Иногда шашлыки, иногда копченую рыбку. Так что худо-бедно, но примерные параметры устройства я представляла. Делать коптилки решили кирпичные. Металлические вышли бы слишком дорого. Значит, нужно ждать весны. И, кстати, уж просто копченую рыбу тоже можно возить на продажу. Я нервно сглотнула слюну, вспоминая роскошную скумбрию холодного копчения которую моей соседке привозили родственники откуда-то с севера, из Мурманска, что ли. А ведь хранится она совсем даже и неплохо, всяко уж подольше свежей. Так что делать коптилки нужно и большие для всего Самуса, и маленькие для себя. Долго обсуждали, как попасть к Тиргусу. В замок просто так не пропустят. До весны ещё долго, но думать об этом нужно уже сейчас. Решили, что действовать нужно через бывших солдат. Отнеслись к ним в Самусе хорошо, помогли по-соседски с обустройством. Две семьи даже смогли оплатить печи, так что пусть теперь помогают. Наверняка есть у них знакомые десятники, а то и сотники. Столько лет служили, значит, точно есть. Моё маленькое хозяйство зиму переживало не так и плохо. Куры, конечно, нести стали совсем мало, но клетушку им я утеплила. Даже в морозы у них была плюсовая температура. Каруши же на морозе, только мех гуще отращивали. За зиму я уже двух съела, со шкурками возиться не хотела, слишком много тонкостей, сменяла на несколько матушек шерстяных ниток. Гарла времени на меня не жалела, вязать я научилась вполне прилично, так что в светлое время суток делала свои меховые накидки, а в тёмное вязала. Там на спицы смотреть не нужно, знай, считай себе». Окулистов в этом мире нет и появится еще не скоро, так что глаза нужно беречь, как и зубы, кстати. Но с зубами было проще. Из смолы деревьев местные варили что-то вроде жевательной резинки. Странноватый вкус, но не противное, с хвойным привкусом. Зубы даже у стариков были вполне себе сохранные. Так что на это я денег не жалела. Сложнее было с уходовой косметикой. Тут я использовала всё, что под руку подворачивалось. И снимала сливки с молока, и простоквашей мазалась иногда. А зимой, по примеру местных, перед тем, как выйти на улицу, покрывала лицо слоем жира. Может, внешне блестящая кожа смотрелась и не слишком красиво, но иначе вся кожа обветрится и начнёт трескаться. Холодные сырые ветра с моря — не самое приятное, что есть в этой местности. Снег лежал глубокий, но влажными ветрами его сбивало и полировало в скользкий наст, такой плотный, что выдерживал даже вес взрослого человека. Дрова мне поставляли исправно, но стены дома промерзали. Тепло выдувалось ветром, тратить приходилось много. Я начала задумываться о том, чтобы в следующем году нарастить на доме что-то вроде шубы. Рассуждала я очень просто. Возможно, у строителя мои мысли и вызвали бы приступ гомерического хохота, но смеяться надо мной было просто некому. Краем уха я когда-то и где-то слышала разговор о так называемой «точке росы», то есть место в стене дома, где воздух охлаждается настолько, что там собирается влага. Поэтому шубу на дом я буду наращивать снаружи. Если что, она просто обвалится, и всё. А если наращивать в доме, то есть шанс заполучить в дом плесень. Химикатов тут нет, вывести я ее не смогу, а легкие свои жалко. Уж не знаю, что выйдет из моей затеи, но пока я обдумывала сделать так. Набрать небольших колышков из царинуса. Это такое хвойное местное, говорят, даже в морской воде почти не гниет. Можно колышки еще маслом покрыть. Ну так, на всякий случай. Потом я их вобью в щели между камнями, снаружи, естественно, и обмажу дом толстым слоем глины и соломы. Весной сделаю несколько разных растворов, где песка побольше, где извести добавлю, а где-то и чистой глиной попробую. И через месяц будет видно, какой из растворов лучше. Стены дома толстые, но камень есть камень. А в такой шубе должно тепло лучше сохраняться. Еще я хотела заказать глиняную раковину для умывальника в дом. Если получится, то и трубы глиняные. Теоретически я знаю, как сделать сточную трубу. Глядишь, смогу отвести угол под туалет в доме. Проточной воды у меня, конечно, не будет. С этим стоит смириться. Но ведь смывать можно и из ковшика, носить мне воду совсем недалеко. И уж лучше я днем лишнее ведро притащу, чем как сейчас, по морозу и ветру, через весь огород бегать к заветной будочке. Но не могу я ведро у порога держать, как местные делают. Тошнит от такого запаха. В доме должно пахнуть чистотой и выпечкой. Всё. Подумывала я и про баньку. И стирать зимой легче будет, да и для здоровья точно полезнее, чем в тазах плескаться. Короче, планы у меня были наполеоновские, так что всё светлое время дня я сидела и монотонно пришивала пучки шерсти. На все мои хотелки нужны деньги, да и немалые, по местным-то меркам. Появилась к весне ближе и проблема. С другой стороны, странно было бы, если бы не появилось. Чай среди людей живу, а не в мегаполисе, где соседей иногда годами не видишь, только слышишь из-за стен картонных. Здесь, в Самусе, с тишиной как раз было всё в порядке. Сильно любопытствовать было не принято, за сплетни могли и выгнать из Самуса. Гарла говорила, что раньше несколько раз так и случалось. А проблема заключалась в следующем. Морозить зад я активно не хотела, потому всегда носила джинсы и тёплый длинный свитер. И очень мой внешний вид не нравился Риге. Ревновала она меня к мужу. А хуже нет в тесном обществе, когда такие ссоры начинаются. Самое обидное, что никаких поползновений со стороны Тирга и не было. Да и я к нему относилась вполне равнодушно. Но Рига, встречая меня в общинном доме, замолкала, на приветствие едва отвечала и старалась уйти побыстрее. С ее точки зрения то, что мы иногда собирались на совете вчетвером, как раз и повод. Слишком часто я вижу с ее мужем. И очень меня ситуация эта напрягала. Не хватало еще стать причиной конфликта. Единственный вариант решения, который я видела, сперва показался мне ну совсем уж сумасшедшим. Зимой женщины носили здесь многослойную одежду. Платье подлиннее, да не одно, а парочку. Сверху жилет, чулки, вязаные выше колена. Если сидишь дома у печки, то оно и ничего. Но вот на улице голый зад продувало под этими юбками быстро. И носить такую одежду здоровьем рисковать я не хотела. Потому задумала я произвести переворот в местной моде. С церами я возилась долго. Рисовала модели, стирала, выбирала приемлемые варианты. Женщины здесь не носили брюки. Туники сильно ниже колена — самая обычная одежда. Сложного кроя не понимали, ткань экономили. А зря. Брюки и удлинённая туника — отличный вариант. К ткани, конечно, побольше уйдёт, чем на прямую тунику. И закрыты все стратегические места, и туники можно менять почаще. А штаны можно и утеплить, хоть бы даже и вязаными накладками. Шить я толком никогда не умела. Да и нужды такой особой не было. Но я готова была рискнуть несколькими кусками самой простой ткани и снять хорошую выкройку с моих джинсов. Конечно, стрейч здесь не найти, но если кроить по косой, может и получится. Да и не нужны сильно-то в обтяжку брюки. Со всеми своими наработками я отправилась за советом Гарли. Посмотрим, что она скажет».